Глава 27 По правде говоря, фокус со схлопыванием прокола перед собственным носом я совершал впервые. Поэтому решил не рисковать. Сменив ипостась на звериную, я рванул обратно в лагерь. а Тайпане я не переживал. Судя по тому, что удалось просмотреть в памяти крови Николая Медведева, ей ничего не грозило. В момент нашего появления вокруг лагеря было затишье. Чистильщики временно ушли караулить порталы в другом секторе. «Вообще просмотр памяти командира дал мне гораздо больше в понимании ситуации. Там была информация о краже артефакта с поля боя, об участии владыка в создании парных порталов, об анализе выводов по вторжению и о создании сводного отряда низкоранговых магов со способностью оборота. Их шансы на выживание аналитики оценили как наиболее высокие. Вот только в мире рассвета и заката всё пошло не так, как предполагалось». Началось всё с того, что с перемещением в пустыню артефакты начали бесконтрольно сбоить и терять заряд. Со скрипом держались военные тактические щиты, и то потому, что это была какая-то смежная разработка имперских артефакторов и какой-то изнаночной расы. Но оружие и личные артефакты довольно быстро превратились в бесполезный хлам. Именно поэтому тайпану не расстреляли, а банально вырубили прощой. Автоматы уже не работали. Но военные на той военные, что не ударились в панику. Осмотревшись, имперцы увидели вдали горный хребет и обозначили его в качестве одной из приоритетных целей для исследования на будущее. Все ждали окончания положенных 20 минут. Но когда по истечении отведенного времени прогремели взрывы, горная гряда скрылась с запещенной пеленой, артефакт обратного перехода не сработал, все напряглись. Следом пустыня превратилась в форменное поле боя. В небе и на земле открывались точки переходов, сквозь которые появлялись странные летающие артефакты. Они разделялись на несколько более мелких и взрывались. Были ещё и железные бронированные монстры, которые въезжали в пустыню через порталы и тут же пожирались огромными червями со спалинскими челюстями, похожими на циркулярные пилы. Эти черви выстреливали из-под песка и на лету пожирали взрывающиеся артефакты. Казалось, что это противостояние будет длиться вечно но порталы расцвечивали небо спонтанно, появляясь веером или перемещаясь куда-то в другое место. Черви перемещались вслед за ними. Первую такую волну отряд пережил без потерь, прикрывшись щитами и не привлекая к себе внимания. Но стоило порталам уйти в другой сектор, черви заинтересовались незваными гостями. Анализ памяти крови Николая пришлось отложить до лучших времен, ибо из прокола я вывалился прямо в гущу боя, Затишье закончилось, вокруг пылало небо и стекал расплавленным стеклом песок. Тактические щиты с хлопками сгорали от перенапряжения. «Тайпана!» – позвал я аспеду по кровной связи, но та все еще была в отключке. «Твою мать!» Я рванул к санитарной палатке, на ходу подхватывая наши рюкзаки. Вокруг сверкали огненные вспышки порталов и грохотали взрывы артефактов. Чистильщики ошалело носились, отражая очередной виток вторжения и зло косясь на меня, как на конкурента в своём ареале. Сомнений не оставалось. В их системе приоритетов я явно находился в очереди на уничтожение, но хотя бы не на первом месте. И на том спасибо. Палатку скреплений я сорвал одним ударом хвоста, откинув в сторону. И очень вовремя. Вокруг тайпана уже извивался клубок каброидов, трёхглавых ездовых змеюк, которых пустынники использовали для перемещений по пескам. Было их там не менее двух десятков, что с учётом их трёхметрового размера выглядело устрашающе. Не кстати вспомнились обычаи песчаной народности. Те любили коброидов за безусловную преданность, граничащую с жертвенностью. Если в человеке была хоть капля крови пустыни, то каброид защищал его до последнего вздоха. В Тайпане же вся кровь была древней. Вот на её спасение и бросились все ближайшие змеюки — В прошлой жизни каброиды и меня любили, позволяя их объезжать и ухаживать за ними. В этой же всё было сложнее. «Хорошие змейки», — успокаивал я каброидов, пока пытался разгрести их тела и добраться до тайпаны. «Дайте-ка папочке забрать мамочку. Я ничего ей плохого не сделаю, подлечу и приведу в чувство». Новоявленные защитники агрессивно шипели на меня, вставая в боевые стойки и обнажая ядовитые клыки. «Ковчег? А у нас ничего нет, чтобы они подобрее стали?» «Тоже благословить хочешь? Не советую. Каждый аспид своего каброида со скорлупы начинал воспитывать. Насильственное подчинение они не приемлют. Мозгами могут тронуться, и тогда только убивать будут. Жаль. Ладно, демоны с ними. Я подхватил палатку и не церемонясь завернул весь этот клубок вместе с тайпаной в полотно». Я примерно представлял, где находится спуск в подземные хранилища военного корпуса аспидов. Нужно было туда успеть добраться, пока чистильщики не начнут на меня охоту. Стоило признать, что некоторые особи безумного гения аспидов превышали меня в размерах в несколько раз. Рядом с ними я сам себе казался дождевым червём на фоне анаконды или питона. Выдёргивая на ходу из клубка каброидов за хвост, я держал вокруг нас круговые щиты из магии крови и магии рассвета. На то, что они сдержат чистильщиков, я не надеялся, но хотя бы должны были частично поглотить ударную силу от взрывов чужих артефактов. А ещё вокруг оказалось просто немеренное количество крови и ошмётков тел, оставшихся после смерти чистильщиков. Немного подумав, я всё же решился их использовать. Кровь, она и есть кровь, и она прекрасно перебивала другие запахи. Забравшись в шкуру убитого чистильщика, подходящую мне по размеру, Я двинулся в противоположную от сражения сторону. Остальные защитники в недоумении следили за моими манёврами, но не вмешивались, занятые выполнением задачи. Только когда прямо передо мной открылся очередной портал, и оттуда выехала бронированная громада, на помощь мне тоже никто не поспешил. Обхватив хвостом неизвестную технику, я что есть силы сдавил её, пока она не стала напоминать груду искорёженного металла. При этом в мои щиты летели артефакты такой мощности, что защита уже успела просесть на треть, а из портала уже выезжала очередная бронированная срань. Нет, так дело не пойдёт. Это к нас не чистильщики прихлопнут, а не пойми кто. Я поднял в воздух кровь чистильщиков и смешал со своей. Это был наш мир, а значит наша кровь должна была стать надёжным ключом. В телеэрго создание конструкта для запечатывания прорыва на ткани реальности давалось легче. Кровь зависла вязью в воздухе, послушная моей воле. Накинув конструкт на прорыв, словно заплатку, я запечатал вход в свой мир. Что удивительно, ткань реальности поддалась сразу же, срастаясь на месте разрыва и оставляя половину бронированного монстра в нашем мире, а вторую за его пределами. Я уже хотел было двинуться дальше, но что-то заставило меня обернуться назад. Туда, где бой вели остальные чистильщики». Над ними висел сразу десяток прорывов, из которых прорывались группы летательных аппаратов, чем-то напоминавших не то плоские тарелки, не то воздушных змеев. Для чистильщиков они были мелкими и чересчур маневренными целями, при этом аппараты явно управлялись с кем-то и больше напоминали рой пчел, атакуя единым фронтом. Мои мысли при этом зрелище не содержали ни единой цензурной мысли. Теоретически, чистильщики были для меня такими же смертельно опасными тварями, как и вторженцы с их артефактами, Но практически защитники Империи Сашари сражались за эту землю не одну сотню, а то и тысячу лет. Цели-то у нас были общие, и бросать их на растерзание Рою было скотством. «Мать Великая Кровь, сделай так, чтоб я не пожалел о своём решении», — коротко помолился я покровительнице и принялся создавать сразу десяток заплаток на ткань реальности.